Голова, вторая. Из стереосистемы громко доносилась печальная песня Ланы Дель Рей. Вова, повысив голос, увлеченно рассказывал маме о теории, что Карлсон всего лишь плод воображения одинокого малыша. Я слушала брата и думала, как же это знакомо. Я в детстве тоже кого только не придумывала, когда родители уезжали в экспедицию. Ну а как же взрослые? Улыбаясь, обратилась к Вове мама. «Они ведь его тоже видели?» «Взрослые просто подыгрывали», — ответил брат. Мама рассмеялась. «Это уже какой-то бойцовский клуб получается». Я сидела сзади, откинувшись на спинку сиденья, и смотрела в окно. Мы свернули с моста и втиснулись в поток других машин. Утро было свежее и чистое. Проезжая мимо монументальных старых зданий, я заметила в одном из домов женщину, которая мыла распахнутое настежь окно, окно, отчего по стене прыгали солнечные зайчики. Сегодня особенно остро чувствовалась весна, и мне хотелось открыть люк, чтобы прохладный воздух ворвался в салон. Но я продолжала сидеть, не двигаясь, в слушая разговор мамы и Вовы. Сегодня... Мама вызвалась отвезти нас в школу, что бывало крайне редко. Объяснила это тем, что до отъезда хочет успеть хоть немного поучаствовать в нашей жизни. Мама пробудет здесь до начала июня, а затем вернется к отцу. Меня она тоже собиралась взять с собой, правда, с одним условием. Если я окончу учебный год без троек. Я понимала, что это стимул, и Вовка меня убеждал. Мама просто мотивирует меня на отличную учебу. Но это дурацкое условие сильно задевало. «Почему я должна заслужить каникулы у родителей? Разве проводить время вместе, пусть раз в год, не обоюдное желание всей семьи?» А еще все мрачало физика. Предмет, по которому четверку за год мне не видать как собственных ушей. И Вова раздражал из-за своего отношения к ситуации. «Он тоже должен прилететь в ЮАР, только позже». после сдачи всех экзаменов. Но, кажется, совсем не парился по этому поводу. И на родителей не обижался. Сейчас легко и непринужденно болтал с мамой о теории заговоров, в то время как я до сих пор дулась на маму из-за нашего неудачного похода в театр и ее побега в воскресенье. До школы я не проронила ни слова. Мама, словно лишь под конец поездки, вспомнив о моем существовании, повернулась и, как ни в чем не бывало, поинтересовалась. «Физика сегодня есть?» «А мы можем говорить о чем то кроме физики?» — не выдержала я. «Катюш, я просто хочу напомнить, чтобы ты больше внимания уделяла этому предмету». «Как ты разговариваешь с мамой?» «Вовка тоже повернулся ко мне». Захотелось запустить в него что-нибудь тяжелое, например, набитый учебниками рюкзак. «Звонок скоро!» Не ответив на вопрос брата, сказала я. «На физику опоздаю!» Не попрощавшись, я первой вышла из машины и торопливо зашагала к зданию школы. Вова догнал меня и подстроился под мой шаг. «Зачем ты так с ней?» «Как так?» Она расстраивается. Мы отвыкли друг от друга. Сложно сразу наладить нормальные отношения. Мне очень жаль. Не хотелось ее расстраивать. Я поправила съехавшую с плеча лямку рюкзака. Кать, надоело уже. Что ты устраиваешь в трагедии по любому поводу. Драма Квин. А ты всегда принимаешь ее сторону. Буркнула я. «Подлиза!» Просто я люблю маму и соскучился сильно. А еще не привык разводить сопли на пустом месте. «Маменькин сынок!» «Дура!» Вова обогнал меня и первым поднялся на крыльцо. Залетел в школу, едва не сбив с ног мою русичку. «Хорошо, что брат учится на класс старше, и в школе мне не придется с ним пересекаться». После нашей с Вовкой ссоры в класс я вошла, уже взвинченная. И виноватый вид Дины, которая поджидала меня за нашей партой, энтузиазма мне не прибавил. Я молча кинула сумку на стол и принялась доставать школьные принадлежности. «Ты не ответила на мое сообщение», — вместо приветствия сказала Дина. «Я всем видом старалась показать, насколько обижена». А ведь подруга даже не в курсе, что я застукала ее с поличным, вместе с обожаемым Виташем. У меня даже фотодоказательство имелось. Спать рано легла. Наконец, сказала я, когда удалось выудить с самого дна сумки ярко-розовый пенал. Тоже что-то не здоровилось. Может, вместе вирус какой подхватили? Или ты меня в пятницу заразила? «Все может быть». потупила глаза Дина. Я раскрыла учебник, чтобы повторить параграф. Первым уроком была ненавистная физика. Сколько крови она мне попортила. Я ненавидела и этот предмет, и условия, которые выдвинула мама. Нельзя придумать ничего более жестокого, потому что исправить оценки в конце года сродни восьмому чуду света. Особенно когда ты в физике, полный ноль. Но сосредоточиться на параграфе не получалось. Мыслями я все возвращалась то к ссоре с братом, то к обиде на Дину, то к недопониманию с мамой. «А театр как?» Вновь подала голос Дина, заметив, что я не читаю учебник, а пялюсь в одну точку. Чего она добивается своими расспросами? Призналась бы уже, что окончательно променяла подругу на парня. Театр теперь устраивает она. «Отличная постановка!» — нарочито бодрым голосом отозвалась я. Не зря так долго ждала и билеты с таким трудом доставала. В моем голосе было слишком много яда, но я не могла ничего с собой поделать. Вовка всегда говорит, что если меня что-то заденет, то я потом с человека не слезу. А мама вздыхала, что я типичный скорпион. значит все всё-таки пошла?» «А с кем?» «С Мальцевым», — зачем-то ответила я, припомнив, как Вова предлагал отправить в оперету вместе со мной своего дружка. «Конечно, сказал так, чтобы меня побесить». «С Мальцевым?» — ахнула Дина. «А он каким боком?» «Знаешь, огромным ценителем оперета оказался». Начала я, повернувшись наконец к Дине и посмотрев ей прямо в глаза. Как узнал, что есть лишний билет, Так принялся напрашиваться. Сказал, что если я его с собой возьму, будет у нас уборку делать каждый день после школы. «Кать, да ладно тебе врать-то!» Недоверчиво смотрела на меня Дина. «Не веришь?» «Сама у него спроси. В белом переднике, — говорит, — всегда буду и в этом чепчике». Договорив это, я неожиданно для себя рассмеялась. Представила Матвея в таком наряде. Дина сначала смотрела на меня растеряно, а потом тоже засмеялась. Правда, не до смеха ей стало, когда я взяла в руки телефон и отправила ей по аирдропу снимок. «Что там?» — удивилась подруга, когда и пришло уведомление, что я намереваюсь передать фотографию. «Принимай, принимай!» — подбодрила я Дину. «Кать, понимаешь...» «В субботу у Виташа были такие серьезные проблемы!» — начала подруга, когда рассмотрела фото. Она осторожно взяла меня за локоть, но я в ее сторону не глядела. В класс вошла наша молодая физичка с неподходящим для нее, по мнению учеников, именем Клавдия Ивановна. И я смотрела исключительно на учительницу. Не хватало еще замечания за поведение схватить. «Достаточно с меня и двоек за задачи». «Проблемы, которые вы, смеясь, на набережной обсуждали?» Не сдержавшись, все таки уколола я. «Кать...» — снова начала Дина, но я поморщилась. «Потом...» «Не хочу его обсуждать. Я выводы сделала». Весь урок мы просидели молча. Дина знала, что я взрывная, но отходчивая. Просто пока меня лучше не трогать. А перед самым звонком Клава огорошила неприятной новостью. Теперь в начале каждого занятия нас будет ждать тест. Результат этих проверочных повлияет на итоговую оценку за полугодие. А чтобы получить доступ к тестам, нужно еще и прошлое контрольно исправить. Услышав эту новость, я уронила голову на руки. После звонка мне было уже не до выяснения отношений с Диной. Покидав вещи в сумку, я кинулась за Клавой, которая стремительным шагом вышла из класса. Догнать физичку удалось только в коридоре. «Клавдия Ивановна!» — выкрикнула я, чтобы ее остановить. Клаве было только 25, и преподавать у нас она начала в прошлом году. Поначалу мы все приняли молодую учительницу с большим энтузиазмом. Наша прежняя физичка, Ольга Николаевна, которую мы прозвали тортилой из-за старости и огромных очков в роговой оправе, уже оглохла на оба уха, ставила оценки не в попад и, наконец, соизволила уйти на заслуженный покой. Мы наивно полагали, что Клава станет своей в доску и не будет нас терроризировать. Однако... Так сильно мы еще никогда не ошибались. Клавдия Ивановна взялась за нас с первого учебного дня. И если у тортилы мне еще удавалось получать четверки и даже изредка пятерки, ведь списать у Ольги Николаевны как раз плюнуть, то с Клавой я быстро скатилась на двойки и тройки. Молодая физичка была строга, принципиально и никому не давала спуску. К ней как-то обратился директор с просьбой не наседать так на нашу отличницу Кристину Крутолапову, которая больше тяготела к гуманитарным наукам и защищала честь школы на Олимпиаде по русскому и литературе, но в физике оказалась не так сильна. Но даже после просьбы начальства Клава не делала поблажек бедной Кристине, и той пришлось день и ночь торчать у репетитора. «Что уж говорить обо мне!» Низкие оценки, безусловно, расстраивали. Но не настолько, чтобы ради четвёрок расшибаться в лепёшку. Тройки так тройки. Так я считала до недавнего времени, пока на горизонте не замаячил Кейптаун. И теперь мне нужно исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Разумеется, меня охватила страшная паника. Клава дождалась, пока я до неё добегу. «Слушаю тебя, Катя». Физичка не особо скрывала тот факт, что куда-то торопится. Я не успела открыть рот, а она уже демонстративно взглянула на наручные часы. «Я по поводу тестов!» «Сначала к ним нужно получить допуск», — напомнила Клава, будто про это можно было забыть. «А у тебя несколько неисправленных контрольных работ». «Да, и про них я тоже хотела поговорить», — несчастным голосом продолжила я. Клава снова посмотрела на часы, а затем на меня. «Вот что. Сегодня мне некогда, нужно бежать. Поэтому предлагаю встретиться завтра после уроков. У меня шестым будут восьмиклассники. После звонка подойди ко мне. Я тебе дам задание для работы над ошибками». «Спасибо большое!» — быстро проговорила я. «Да, звезд с неба на уроках физики я явно не хватала». и числилась в аутсайдерах. Однако в том, что Клава не делила наш класс на отличников и двоечников, тоже есть плюс. По крайней мере, она не относилась ко мне с пренебрежением и готова была пойти навстречу. До завтра, Катя, кивнула Клавдия Ивановна и все тем же быстрым шагом, громко стуча каблуками, направилась к лестнице. Внезапно я услышала свист и даже вздрогнула от неожиданности. Мальцев сидел на подоконнике с учебником истории в руках. Кивнул и постучал рядом с собой, приглашая сесть. «Дело есть! Я тебе собака, что ли?» — сердито спросила я, скрестив руки на груди. «Кто тебя научил так девушек на разговор приглашать?» Матвей усмехнулся, отложил в сторону учебник и, спрыгнув с подоконника, направился ко мне. Сделал дурашливый поклон, а затем вдруг опустился на одно колено и протянул руку. Проходящие мимо девятиклассницы с интересом посмотрели на нас, засмеялись и принялись шептаться. Я смутилась. «Клоун!» Но все таки взяла его за руку. Тогда Мальцев снова улыбнулся, выпрямился и повел меня к подоконнику. не часто мы общались тет-а-тет, -тет, поэтому я, разумеется, заинтересовалась — что за дело у него появилось. Если попросит, чтобы я примирила их с Вовой, то я пас. Пусть сами разбираются. За окном светило яркое солнце, и в его желтых лучах в коридоре струились пылинки. Я перевела взгляд на Матвея, ожидая, что он скажет. Но Майцев не торопился начать разговор и только пялился на меня. «Ну?» Поторопила я его. «Думаешь, прокатит с Клавой и успеешь все исправить?» — спросил Матвей. Несмотря на гвалт в школьном коридоре, ему удалось подслушать наш с физичкой разговор. «Не думаю, но попытаться стоит», — сказала я. «Деваться мне некуда». «Мы тоже в прошлом году такие тесты весной писали». Жаль, она каждому классу новые варианты раздает. «Очень жаль», — согласилась я. «А то я первым делом стрясла бы с брата эти тесты». «А хочешь, достану», — вдруг предложил Матвей. «Кого?» — не сразу поняла я. «Тебя? Кого еще? усмехнулся Мальцев. «Меня ты уже давно достал», — кивнула я. «А если серьёзно?» Достану для тебя тесты с правильными ответами. Я даже дыхание затаила, а на плечах тут же поселились воображаемые ангелы и демон, как в кино. На левом поролоновом плечике школьного пиджака чертик уже потирал копытца и представлял, как мы вдвоем отрываемся в Кейптауне вместе с пингвинами. На правом же ангелок закатил глаза. И изобразил меня в кабинете директора вместе с разъяренной Клавой. Но предложение Мальцева, конечно, заманчивое. Но где он возьмет ответа на эти тесты? Шутишь наконец произнесла я. Разве я когда-нибудь шучу? Таким насмешливым тоном спросил Матвей, что захотелось его ударить. Допустим, но где ты их возьмешь? Это уже мои проблемы. Я удивленно уставилась на Матвея, а затем покачала головой. Ну уж нет. А вдруг ты меня подставить хочешь? С чего бы мне тебя подставлять? Вполне искренне удивился Матвей. Конечно, мы особо не ладили, часто переругивались, но подстав Мальцева я не припоминаю. Я пожала плечами. «Мало ли, это и есть твоя тема разговора?» «Ну да. Если хочешь знать, есть у меня один выход на Клаву, о котором я не могу тебе сказать». «Вы встречаетесь?» — Шепотом предположила я. Мальцев коротко рассмеялся, продемонстрировав идеально ровные зубы. «Очень интересная версия, но нет». Мы не встречаемся. Клава не в моём вкусе. Матвей сказал это таким тоном, будто будь она в его вкусе, роман между ними случился бы по щелчку пальцев. Эта самонадеянность в Мальцеве очень раздражала. «Думаю, ты тоже ей не особо подошел бы», язвительно отозвалась я. «Не дорос еще. Матвей только улыбнулся. Его мои замечания не выводили из себя. Это я каждый раз после глупых шуток Мальцева заводилась с полоборота, и своей непробиваемостью на мои подколы он тоже бесил. Но этого мы с тобой уже никогда не узнаем. Так что, достать тебе тесты? И все-таки совестливый ангелок так больно жал мою ключицу, что мне оставалось только тяжело вздохнуть. «Нет, я так не могу. Попробую справиться своими силами». Матвей усмехнулся. «Конечно, он сомневался, что я справлюсь. Я и сама не особо в себя верила, но его усмешка вывела из себя». «А с чего ты вдруг решил оказать мне помощь?» «Вова сказал, что радаки. «Поставили вам условия, а ты вечно ноешь, что физика у тебя хромает. И в Африку хочешь на жирафах покататься». «А тебе-то что?» «Ну как же, ты ведь мне как младшая сестренка. заулыбался Матвей, положив руку на мое плечо. «Спасибо, но мне хватит одного придурочного братика». «Как знаешь». — пожал плечами Матвей. «И грабли убери!» — проворчала я, скидывая с плеча его руку. Мимо нас снова прошли те же девятиклассницы и снова заинтересованно уставились в нашу сторону. «А то мы с Авериной тоже подеремся!» «Ничего себе! И за меня?» Я усмехнулась, а потом неожиданно для самой себя произнесла. «Слушай, если уж у нас с тобой с сегодняшнего дня такие доверительные братско-сестринские отношения, можно дам тебе совет?» Матвей придвинулся еще ближе. «Внимательно слушаю. Не связывайся с Авериной. Она же пытается тебя с Вовой рассорить. Сомневаюсь, что кто-то из вас двоих ей по-настоящему нравится». «Очень приятно, что ты обо мне беспокоишься», — сказал Матвей, и по его тону нельзя было понять, он юрничает или говорит серьезно. «Я больше о Вовке беспокоюсь. Ты уж так, бонусом идешь. «Только Соня мне тоже не особо вкатывает», — зачем-то сообщил мне Матвей. «Тогда почему вы подрались из-за неё?» «А кто сказал, что из-за неё?» — удивился Матвей. «Я припомнила тот день, когда оказывала брату первую медицинскую помощь. А ведь он действительно не подтвердил, что подрались они из-за девчонки. Это я сама придумала и позже поверила в свою же теорию. Нужно будет все таки допытаться, из-за чего случилась та эпичная драка». «Но я же видела, как ты в сквере лез к Соне обниматься!» — сказала я. «Как обниматься? Вот так?» С этими словами Матвей снова притянул меня к себе. В какой-то момент мне даже показалось, что он собирается поцеловать меня в макушку. Я ужаснулась этому факту, выбралась из его объятий и спрыгнула с подоконника. «Хорошая попытка!» «Но нет! Совсем уже, что ли?» — возмутилась я. Матвей расслабленно рассмеялся. «Я просто очень тактильный, Катюша. Ты чего, забыла?» «Да уж, тактильности Мальцева хватило бы на всю нашу компанию». «Я его обнять хотел. А он, видишь, шутки не понял. Глаз мне подбил». «Я твои шутки тоже не понимаю!» — проворчала я. «И тебе бы не тактильности, а тактичности побольше, Матвей!» В этот момент прозвенел звонок на урок, и Мальцев тоже спрыгнул с подоконника. «Что у вас сейчас?» — спросил Мальцев. «География». «Проводить?» «Спасибо! Я в этой школе десять лет учусь!» «Найду нужный кабинет». Матвей покачал головой. «А сколько лет ты мне уже сердце разбиваешь?» Я покрутила пальцем у виска и побежала к лестнице. Двери актового зала были распахнуты настиж, и из него доносились звуки фортепиано и двуголосия. Это была обычная распевка, но я замерла посреди фойе, почувствовав внезапно блаженную невесомость на на на на на на на на выше на на на на на на на на еще когда вступил целый хор по спине пробежали мурашки даже зажмуриться хотелось в такие моменты необъяснимая радость гулко бьется в груди Так я простояла целый куплет посреди пустого фойе, залитого весенним солнцем. Пение прекратилось, фортепиано звучало еще с минуту, и повисла тишина. Затем послышался недовольный голос Ирины Вадимовны, руководительницы школьного хора. Хор существовал в нашей школе, сколько себя помню, но для меня он никогда не представлял интереса. Но это лишь до тех пор, пока солистом не был назначен Давид Перов, одноклассник Матвея. Давид был гордостью нашей школы и вечным соперником Вовке за первенство и похвалу от учителей. Они даже внешне чем-то похожи. Оба высокие, светловолосые. Только мой брат предпочитал коротко стричь голову машинкой, в то время как Давид носил модную прическу из барбершопа. Они оба стремились во всем быть первыми, однако Вовка не следовал всем правилам, как Перов. Любил иногда повалять дурака, мог подраться, часто игнорировал школьную форму. Особенно его раздражал черный жилет. Давид же всегда модно и опрятно одет, галантен со всеми одинаково, а не только с теми, кто ему симпатичен. а его голос. Из-за голоса в Давида влюблены все старшеклассницы. А после того, как он принял участие в нескольких музыкальных шоу-талантов на федеральных каналах, поклонницы у него появились и за пределами нашей школы. Давид активно вел соцсети, записывал каверы, и популярность его каждый день только росла. Незаметно для себя и я примкнула к большой группе фанаток Перова. О моей возникшей симпатии к Давиду знала только Дина. От остальных я эту информацию тщательно скрывала. Особенно, разумеется, от Вовки. Пение возобновилось, и я, не выдержав, подошла к актовому залу и заглянула внутрь. Давид стоял в центре сцены рядом с солисткой школьного хора десятиклассницей Леной Маркиной. В конце мая коллектив должен принять участие в ежегодном городском вокальном конкурсе, и подготовка к нему сейчас шла полным ходом. Мне вдруг впервые захотелось вместо Маркиной оказаться на сцене рядом с Давидом. Актовый зал, не вызывавший во мне до сегодняшнего дня интереса, обычно я его посещала раз в год, 1 сентября. Сейчас... казался безумно красивым и торжественным. С белыми колоннами, тяжелыми зелеными портьерами и старым паркетом в елочку. Я задрала голову и принялась рассматривать потолок. Наша школа находилась в историческом старом здании, и я ни разу не замечала, какая в актовом зале красивая лепнина на потолках. А это люстра необычного узора с множеством хрустальных подвесок. Я отвлеклась от созерцания интерьера и снова перевела взгляд на сцену. Вот Ирина Вадимовна встала из-за фортепиано, подошла к Давиду с Леной и что-то негромко им сказала. Остальные ребята из хора слонялись в это время без дела, негромко переговариваясь и смеясь. Когда Ирина Вадимовна вновь села за фортепиано и начала играть вступление, Все как по команде замолчали. А когда Давид и Лена начали вместе петь, дыхание уже затаила я. «Внимаешь?» — внезапно проговорили мне в самое ухо. Я вздрогнула и обернулась. «Ты за мной следишь?» — рассерженно спросила я.